— Послушник брута сурово промолвил он, — почему ты разговариваешь с этой черепашкой? — Ну, потому, — Бруто замялся, — потому что она разговаривает со мной. Брат Нюмрот опустил взгляд на торчащую из панциря одноглазую голову. Вообще-то он был добрым человеком. Иногда дьяволы и демоны поселяли в его голове дурные мысли но наружу он их не выпускал, а потому никак не заслуживал быть названным так, как назвала его черепаха. Впрочем, даже если бы он услышал эту характеристику, то, скорее всего, решил бы, что так называется какой-нибудь недуг-ног. Брат Нюмрот прекрасно знал, что можно слышать голоса демонов и иногда богов. Но черепашьи голоса — это что-то новенькое. Он даже испытал к Брути некую жалость. В принципе, паренек совершенно безвреден. Туповат, конечно, зато безропотно выполняет все, о чем не попросишь. Юные послушники частенько отправляются чистить выгребные ямы и клетки быков, причем абсолютно добровольно, из-за странной веры в то, что святость и благочестие каким-то мистическим образом связаны с пребыванием по колено в дерьме. Добровольцем брута никогда не вызывался, но выполнял подобные работы вовсе не ради того, чтобы произвести впечатление, а потому что их ему поручали. И вот паренек уже начал с черепахами разговаривать. «Думаю, мне следует сказать тебе об этом, Бруто. Это не совсем те голоса, о которых я упоминал. Неужели вы ничего не слышите?» ничегошеньки брута черепаха сказала мне что на самом деле бруто замялся сказала мне что на самом деле она это великий бог ом выппалев фразу брута сжался за такие слова бабушка непременно ударила бы его чем нибудь тяжелым понимаешь брута промолвил брат нюмрат слегка подергиваясь Такое иногда происходит с призванными церковью молодыми людьми. Э, то есть ты был призван, а, стало быть, ты услышал глаз Господа, верно? Хм. Бруто не понял метафору. То, что он точно слышал, так это глаз своей бабушки. Он скорее был послан, чем призван. Тем не менее Бруто кивнул. — А учитывая твои увлечение, вполне естественно, что ты решил, будто слышишь, как с тобой разговаривает сам Бог. Черепаха вновь принялась скакать, словно мячик. — Да как ты смеешь? Я поражу тебя молнией! — вопила она. — Я считаю, что лучшее лекарство — это физические упражнения, — продолжил брат Нюмротт и много холодной воды. — Ты у меня в вечных муках будешь корчиться! Нюмрот наклонился и перевернул черепаху. Та яростно задрыгала лапками. — А как она сюда попала? — Понятия не имею, брат Нюмрот, — послушно признался Бруто. — Да отсохнут и отвалятся твои клешни! — надрывался голос в его голове. — Знаешь а из них получается очень вкусный суп», — сообщил наставник. Подняв голову, он увидел выражение лица Бруты. «Слушай, давай посмотрим на все с другой стороны», — предложил брат Нюмрут. «Мог ли великий бог Ом, знак священных рогов, предстать перед нами в виде столь презренного существа?» «В виде быка, да». «В виде орла, несомненно, может быть, в виде лебедя, но в виде черепахи на твоих половых органах вырастут крылья! всё прощайся со своими яйцами!» В конце концов продолжил Нюмрот, ничегошеньки не подозревая о криках в голове Бруты. «Но какие такие чудеса способна черепаха?» — Твои лодыжки перемелют челюсти великанов! — Что она может превратить лист салата в золото? — произнес брат Нюмрот веселым тоном человека, у которого отсутствует всякое чувство юмора. — Ну, чуму в муравейнике! Ха — Ха-ха-ха! почтительно хихикнул брута — Отнесу-ка я ее на кухню. С твоих глаз долой! — С твоих глаз долой! подвел итог наставник послушников. «Из черепах получается замечательный суп. И больше ты не услышишь никаких голосов, можешь мне поверить. Огонь — замечательное средство от безумств, верно ведь?» «Суп?» выдавил брута «Твои кишки будут наматываться на дерево, пока не покаешься ты в грехах своих!» Нюмруто глядел огород. Горизонты полнились дынями, тыквами и огурцами. Он поежился. — Много холодной воды. Вот еще одно надежное средство, — сказал он. «Много — Много-много. Он перевел взгляд на Бруту и направился в сторону кухни.